Бармин прямиком направился в отдел соки воды, по пути подозвав девочку из обслуживания зала. «Приведите срочно администратора, отвечающего за продажу воды», – распорядился он. От его голоса, наделенного командирским всеподчиняющим свойством, девочку сдуло как пушинку, и не успел Егор определиться с маркой воды, как она вернулась почти бегом в сопровождении женщины. «Здравствуйте!» Начала была та, но Егор ее перебил. «Как вас зовут?» «Оксана Михайловна». «Оксана Михайловна, какой негазированной воды в расфасовке по литру у вас достаточно, чтобы загрузить под джипровер?» После такого вопроса на все последующие манипуляции, как то вызов бригады грузчиков, загрузка автомобиля упаковками с водой под тот самый жвак, Плоть до заднего сиденья под потолок и переднего пассажирского, расчет и оплату ушло всего 20 минут. Бармин, игнорируя все запрещающие знаки и правила движения, подъехал максимально близко к уже серьезной грамотно оцепленной площади перед входом на станцию метро. Вышел из машины и прямиком направился к мужику в форме МЧС, которого сразу же выцепил взглядом как старшего среди бегающих людей в кольце оцепления. Милиционерчик молодой, то есть полицейский, только посмотрев на Бармина, даже не рыпнулся останавливать, нутром признав в нем руководителя, авторитет. Егор так и прошел прямо к своей цели. «Бармин Егор Денисович!» – протянул он руку МЧСовцу, представляясь. «Карахин Игорь Васильевич!» – пожал тот протянутую руку и не удержался, скривился недовольно. «Не напрягайтесь, я не из бредового начальства», — поспешил успокоить его Бармин и объяснил цель своего визита. «Я так понимаю, сейчас начнут пострадавших людей выводить. Я там привез воды в литровых бутылках. Куда их выгрузить, чтобы раздавать на выходе?» «У выхода и выгружать», — ответил слегка обескураженный начальник штаба, как потом выяснилось, и разъяснил реальность. «Только выгружать некому и раздавать тоже». — Организуем, — спокойно уверил Бармин. — Ты только распорядись, Игорь Васильевич, чтобы машину мою пропустили сюда. Я твоему бойцу ключики дам. — Ну, добро, — крякнул довольно Карахин. Отдав ключи бойцу, подбежавшему назов начальника, и назвав номер и марку машины, Бармин отправился к толпе любопытных, разрастающейся за границей отцепления. Добровольцы есть, волонтеры, в помощь! Громко спросил Бармин и уточнил. Это надолго, ответственно и, может, тяжело. И главное, лишнего любопытства не проявлять. Не мешать профессионалам делать свое дело. Такие найдутся? Нашлось и довольно много. Начали пробираться через ограждение и подходить к Егору. Он коротко беседовал с каждым, большую часть отправил назад. Не то. Чухня всякая дешевая. «А вот тех, кого отобрал, хорошие ребятки, эти точно помогать станут». Выбрал из них двоих, назначил старшими. Пошли к его машине, уже подогнанной за оцепление, прикомандированным к ней бойцом. Ребята принялись разгружать транспорт и расставлять упаковки рядами с двух сторон тех дверей, через которые спасатели собирались выводить людей. А Егор вернулся к Карахину. «Что-то еще требуется, Игорь Васильевич?» «Нет, все имеем». С водой это ты хорошо придумал, Егор Денисович. Это нужное дело, но ее больше надо. Уже приняв за своего, ответил Карахин. Понятное дело. Сейчас организую поставку, кивнул Егор. Тогда слушай, возьми на себя организацию волонтеров. Сейчас наши постоянные помощники подъедут. Они ребята грамотные, подскажут, что еще надо. Ты их бери в дело, я к тебе их руководителя Витю отправлю. Вот и хорошо, кивнул Бармин и пожелал. Удачи, Игорь Васильевич. Затем отправился к ребятам, уже разгрузившим машину и принявшимся резать полиэтилен упаковок, подготавливая бутылки к раздаче. Из метро начали выводить людей, скопившихся на платформах за это время.